Девятое. Празднование успеха было отложено до приезда в маленький охотничий домик в глубине горного массива Покуна, штат Пенсильвания. Дэнни арендовал его на весь охотничий сезон и прожил там два месяца. Потраченные средства должны быть компенсированы после превращения их добычи в наличные. Из четырех членов преступной группы постоянный адрес имелся только у Джерри. Он снимал со своей девушкой небольшую квартирку в Рочестере, штат Нью-Йорк. Трей прожил в бегах большую часть своей взрослой жизни. Марк время от времени жил у своей бывшей жены, неподалеку от Балтимора, однако нигде это зафиксировано не было. У всех четверых имелось по несколько комплектов поддельных документов, включая паспорта, способные обмануть любого сотрудника таможни. В холодильнике было заготовлено три бутылки дешевого шампанского. Дэнни открыл одну, разлил по четырем кофейным кружкам, среди которых не имелось и пары одинаковых, и торжественно произнес «Поздравляю, парни, мы сделали это!». Через полчаса все бутылки оказались выпиты, и усталые охотники провалились в продолжительный сон. Рукописи, по-прежнему находившиеся в футлярах для архивных материалов, уложили как слитки золота в сейф для хранения оружия, который стоял в кладовой. В течение нескольких дней их предстояло охранять Дэнни и Трею. Джерри и Марк должны были вернуться домой после изнурительной недели охоты на оленей в лесах.